Глава 16. Прошло 2 дня. Академия начала заполняться преподавателями и курсантами. К моменту первого построения у меня уже были согласованы учебные планы, заказаны наглядные пособия и расписаны практические занятия. Последнее к слову, ну очень не нравилось Аш-Шариху. Зато ректор был всем доволен, и не только он. Некий Верховный совет передал императорскому высочеству миллион благодарностей за то, что тот не препятствует Кивале служить всеобщему благу. Или как-то так. Самого Ашшариха послание не восхитило, и он витивата выругался. Из ёмкого монолога Нага я ничего не поняла, а Валера переводить категорически отказался. Ещё одно неожиданное послание прилетело из Ниракара. Императрица высказала восхищение моим поступком. Каким именно поступком? Я не поняла. Также выразила надежду познакомиться лично. Видеофайл вызвал во мне смешанные чувства. С одной стороны, всё выглядело достаточно формально. С другой, в глазах красивой женщины на экране я увидела что-то искреннее, доброе. С помощью Ашшариха записала ответ. Отлично во звонка выдержалась. Просто не была готова столкнуться с матерью Маркуса лицом к лицу. Нак заверил, что записи будет достаточно, и моя вроде как свекровь прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. Преподавательский состав, как и ожидалось, Самков в своём коллективе воспринял неоднозначно. Историю моего попадания в академию решили не афишировать. Для всех я была просто внезапно обретённой эквали его императорского высочества. Женщиной, которой вздумалась поиграть в самостоятельность. Как-то вечером случайно подслушала часть разговора Аш-Шариха с тролли-подобным гуманоидом. Запомнить его имя я так и не смогла. Но знала, что зеленый пришелец отвечает за физическую подготовку курсантов. «Не волнуйтесь, ваше высочество. Она быстро наиграется и попросится назад в императорский дворец». Никто не станет подчиняться ха, слабой самке. Троль, сам того не подозревая, озвучил мои самые страшные опасения. Мне ещё раз придётся доказывать профессиональную состоятельность в мужском коллективе. Но в той прошлой жизни всё было проще и понятней. Ум, трудоспособность и хорошо поставленный удар правой делали своё дело. Сейчас это всё могло оказаться бесполезным. По сравнению с будущими подопечными, а с их личными делами ознакомилась подробно, я была слаба физически и совершенно не адаптирована к местным условиям. Не имела их врожденных способностей к регенерации, боевых форм и прочих полезных примочек. В общем, если класс взбунтуется, останется надеяться только на принца и его статус. Ас-Шарих, хоть и чувствовал мои внутренние имитания, своего мнения не высказывал. За что была ему очень благодарна. Лишь накануне первого построения мужчина дал понять, что мы в любой момент можем покинуть академию и вернуться домой. Тем более там всё готово к нашему прибытию. Отказаться от соблазна быть слабой женщиной и перевалить все заботы на плечи сильного мужчины оказалось сложнее, чем я думала. Только слова бабули о том, что даже на самого надёжного мужа может упасть кирпич, заставили взять себя в руки и пойти на построение. Торжественная линейка прошла как в тумане. Курсанты собрались на огромном смотровом поле. Даже в самых смелых фантазиях я не могла представить такого количества существ. Наги, арахниды, караниты, четырёхрукие корианцы, синие шимоницы и даже один, но очень приметный дракон. В общем, почти весь этнический состав галактики за исключением некоторых совершенно не приспособленных к насилию рас. Курсанты выстроились в соответствии со своим факультетом и курсом. Отдельно стояли новички. Их распределение по факультетам состоится только в конце учебного года. Особо выделялись мои старые знакомые. Теперь я действительно могла сказать, что это наследники высоких домов. Особая стать, твердый взгляд подавляющая аура. Дракон и Наги стояли плечом к плечу, устремив взгляд куда-то вдаль. И только Шалаймах пожирала взглядом то Ашариха, то Бадрана, который тоже оказался в преподавательском составе. Преподаватели расположились на каменном возвышении, так чтобы курсанты могли их рассмотреть. Новость о том, что факультет дознавателей попадёт под руководство великого и ужасного Ашариха, вызвала полный восторг собравшихся. А вот мой предмет или моя личность такой же популярностью не могли похвастаться. Но это было меньшим из зол, потому что всё самое весёлое меня ждало уже через час. Первый рабочий день превратился в бесконечную череду мелких бюрократических проволочек. Сметы, графики, совершенно бездарные учебные планы, неподходящие информационные модули, устаревшие обучающие материалы. В общем, теперь я понимаю, почему Хан так настаивал на моём присутствии в академии. Факультет дознавателей застрял в глубоком прошлом, где отпечатки снимали портативным сканером размером с некрупного дроида, а об обытичности считывания воспоминаний даже не думали. Самостоятельно во всём этом хаосе ректор разобраться не мог. Змей был отличным воином, талантливым управленцем, но в расследованиях ни черта не смыслил, правду и не скрывал этого. Изучая очередной документ, выпустил хвост от раздражения. Нужно было этим заниматься намного раньше. Перекроить учебный план для старших курсов будет непросто. И один я с этим вряд ли справлюсь, а доверить кому-то другому после того, что увидел, не мог. Отправив несколько запросов на "Ночной ветер" и "Сообщение домой", прислушался к ощущениям. Эмоциональное состояние Леры на первом построении вызывало тревогу, и хоть Матрёха каждые полчаса сообщал, что скивали всё хорошо, чувство покоя это не приносило. Лера нервничала, попытался передать ей свою уверенность, поддержку, больше вы, к сожалению, сделать не мог. И это раздражало. Но Хантарас был прав. Лера должна не только адаптироваться в новой реальности, но и заслужить авторитет у курсантов. А моя опека ей в этом не поможет. Наоборот, сделает в глазах других ещё более слабый успокоил себя тем, что до окончания занятий осталось всего пара часов, а потом можно будет утащить мою хрупкую девочку домой. Огорчало, что не к себе домой. График Кивали был синхронизирован с моим, чтобы не задерживаться на работе и больше времени посвящать паре. Как бы то ни было, моя цель пребывания в академии сближается с Лерой. они совершать трудовые подвиги на благо галактики. По крайней мере, так я рассудил в начале. Сейчас понимаю, что планы придётся немного скорректировать и обсудить это с женой. Последние мысли, улыбнулся. Надо же, как приятно об этом думать. Теперь я совершенно иначе посмотрел на совместные завтраки, поведение отца и братьев. А ещё вспомнил о том, что у братьев, помимо Кивали, были ещё и побратимы, и вот это уже тепла не вызывало. Чисто технически побратимом мог считаться Маркус, но Лера его не принимала как мужа. Меток на её теле не было, и меня это радовало. Тем не менее, отмахиваться от корыта глупо. Рано или поздно он объявится, и тогда я буду должен дать ему разрешение на встречу с женой. Если к тому времени Лера не наденет брачный браслет. Сегодня, судя по отчёту Якова, Маркус прибыл на Ниракар, чтобы вернуть любовницу в рот. Вместе с отчётом пришёл и видеофайл в воспоминания наследника. Яков утверждал, что Маркус сам снял блоки и разрешил скопировать воспоминания за последние 2 цикла, а ещё передал просьбу Алтара. Разрешить ему пообщаться с Кивалем. Это тоже нужно было обсудить с Лерой. Файл с воспоминаниями Маркуса решил начать просматривать у себя. Оставлять подобную информацию в кабинете было опасно. Мало ли желающих засунуть нос в чужие дела, тем более когда эти дела касаются самых влиятельных лиц космоса. Из кабинета вышел ровно через 2 часа и пошёл за Кивалем. По пути в учебный корпус встретил Ханна. Друг был сильно взволнован. Язык длинной лентой то и дело прощупывал воздух. Кончик хвоста дергался из стороны в сторону. — Что случилось? — Твоя кивали на восточном полигоне. Прошипел змей, вытирая со лба крупные капли пота. В таком состоянии я его видел впервые. Стоит ли говорить, что до полигона мы добрались за считанные минуты. Площадка, на которой оказалась Лера, находилась в самом суровом секторе Академии. Зона была создана специально для тренировки боевых арахнидов: туннели, подвижные боевые площадки, зыбучие пески, экстремально высокие температуры. Просто так туда попасть невозможно. Еще больше вопросов вызывали эмоции, кивали. Спокойствие, уверенность, сила. На фоне оглушительных стонов и просьб о пощаде все это сбивало с толку. Что здесь происходит? А происходило невероятное. Моя маленькая самочка стояла в центре поля и зычным голосом отдавала команды пятидесяткам паникам. Самцов. Те пытались пройти полосу препятствий. Хорошо, что предпочтение было отдано полосе первого уровня сложности. В противном случае кому-то пришлось бы отправлять скорбные письма. Кажется, Бадран встал рядом с нами. Рия Валее решила наглядно объяснить курсантам, зачем ввели её предмет. На словах они не поняли. Неуверенно спросил Хентарас. Я перевёл взгляд на друга, потом на паука, потом на поле. Там представители самых сильных раз еле переставляли ноги, в надежде на скорое окончание урока. Несколько курсантов несли на себе белоснежные коконы. Нет, несли это слишком сильно сказано. Тащили. Что за нишки? А это курсанты Которые попытались Поставить под сомнение Авторитет Рии Один зариец и два перевертыша А почему они не порвают сеть? Не могут Мы с Ханом Непонимающе посмотрели на Бодрана Тот обреченно выдохнул И пояснил словно новорожденным Физическое истощение Ваша киваль ли? Измотала их до такой степени, что перекинуться в боевую форму они не смогут до утра. Этот день я не забуду никогда. Испытывать таких эмоций мне ещё не приходилось. Даже в тот момент, когда очнулась на Немесиде или бежала от преследователей в лес, и даже Сайкер После того, как в аудиторию вошли первые ученики, показался просто невоспитанным зверьком. Это были не обещанные ханом первокурсники. Нет, эта чешуйчатая сволочь в последний момент поменяла расписание. Вместо новобранцев в класс вошли выпускники элитного боевого факультета. Это уже были не мальчики, прибежавшие в академию за военной романтикой и подвигами. Передо мной стояли воины. попробовавшая первую кровь боевая десятка весарии мужчины нет самцы вальяжно развалились в креслах и демонстративно не обращая на меня внимания перебрасывались похабными шуточками не осталась без внимания небрежная форма закатанные рукава ослабленные ремни усугубляла ситуацию расовая принадлежность всех десятерых только двух весарицев Хватило бы для того, чтобы изрядно подпортить мне жизнь. Эти высокие мускулистые гуманоиды цвета индиго признавали только силу. Женщины для них были не более чем средство для размножения. А так как проблем с рождаемостью у расы не было, а самок в виду агрессивного темперамента мужчин было гораздо больше, короче, на уважение и джентльменское поведение рассчитывать не стоило. Ещё один интересный экземпляр расположился в первом ряду и внимательно рассматривал матрёху. Зариц. Человек-птица, высокий, худой, бледный. Такая внешность вполне бы сошла за иллюстрацию к фантастическому роману про вампиров. Пара огромных вороньих крыльев была сложена у мужчины за спиной. Интересно, а сидя те они ему не мешают? У Зариццев, как и у Весариццев, парности не было. Если верить оперативной сводке, которую предоставил Валера, тут преобладали классические браки: мама-папа и пернатый выводок. Более того, молодых зарейцев учат оберегать слабых и не нападать без острой необходимости. Надеюсь, что этот тип с чёрными волосами и крючковатым носом получил классическое воспитание. Арахнида, взгляд студента, нисколько не смущал. Матрёха со скучающим видом перебирал в лапках тонкие почти прозрачные нити. Иногда отвлекаюсь на краткий отчёт о Шариху. Очень надеюсь, что Нак моих эмоций не чувствуют, потому что если принцу вздумается разыграть партию по спасению Кивали, на моей иллюзорной карьере можно будет сразу поставить жирный крест. Четыре многоруких ранца громко заржали над очередной похабной шуткой. А я вкратце узнала, что, куда и как глубоко Они могут засунуть благородной коронитке, чтобы тоску лило от удовольствия. Пожалуй, это было последней каплей на весах моего терпения. Все же я не просто самка и не просто преподаватель военной академии. Я, Валерия Витальевна Фиалкина, следователь особого отдела, мать вашу. Чтобы я стала тут перед какими-то гопниками робить, как школьница? Матреха... Повернула голову к охагниду. Тому лишних слов было не нужно. Через 2 секунды паук оказался под потолком. Через полминуты 10 туш в виде коконов были подвешены вниз головой. Рты матрехов всем предусмотрительно заклеил, чтобы плебейские шуточки не травмировали мою ранимую душу. И где этот палок таких слов нахватался? А теперь доброе утро и приятно познакомиться. Очень мягко, даже как-то по-женски, наивно улыбнулась я. Мой предмет называется Основы выживания. Поэтому пока я буду вам рассказывать всякие важные организационные моменты, вы можете попробовать освободиться из плена. Быть обездвиженными мальчикам не нравилось. Они начали активно двигаться, рашатаваться из стороны в сторону, тем самым усугубляя своё положение. Мало кто в этом мире интересовался свойствами шелковой паутины. Любители эксклюзивных тряпок не считаются. Нить шелковых арахнидов отличалась не только феноменальной прочностью, но и такой же уникальной липкостью. Правда, для этого пауки обрабатывали её слюной. В общем, чем больше мальчики трепахались, тем глубже увязали в коконе. И ещё, очень попрошу вас не вставать посторонних звуков. Информация, которую я до вас собираюсь донести, важна, и повторять дважды я не люблю. Всем понятно. Раздалось дружное мычание, которое я восприняла как знак согласия. Ну вот и славненько. А теперь правило номер 1. Каждый раз, когда вы будете позволять себе заходить в мой класс не по уставу, лекции будете слушать под потолком. Видимо, угроза впечатлила. Зариц разозлился и попытался расправить крылья. Хорошая попытка. Был бы он лет на 20 старше, она увенчалась бы успехом. Бронированное оперение, которое он скоро приобретёт, вполне бы могло повредить часть нитей, о чём я сразу поставила птенчика в известность. Все вы знаете, что в академии практикуется система личных рейтингов. Изначально аналогичный подход должен был применяться и на моём предмете. Но для вашей группы я сделаю исключение. У вас будет единый рейтинг. Успехи и неудачи каждого члена группы отразятся на успеваемости каждого. Как вы все понимаете, дамочка я злопамятная. И ваша сегодняшняя выходка не останется без последствий. За несоблюдение устава ваш рейтинг составляет минус 50, по 5 баллов за каждого члена группы. Если сначала это заявление вызвало смешки, то после того, как данные были внесены в общую зачётную таблицу, веселье прекратилось. Прозвучала сирена, знаменующая об окончании лекции, и дверь в класс открылась. В помещение вошёл Бадран. В повседневной военной форме Арахнит выглядел несколько агрессивно. Мощная подавляющая аура в маленьком помещении ощущалась особенно тяжело. Бадран Слегка поклонился, не замечая посторонних. Приветствую, пришёл узнать, как у тебя дела? Как первая лекция? Мирного космоса, поприветствовала в ответ. Как-то не так, как я задумывала изначально, ответила на вопрос и перевела взгляд на потолок. Бадран проследил за моим взглядом и выпрямился, словно в него вставили арматуру. Картина из десяти качающихся коконов и матрёшка была достойна кадра профессионального фотографа. И что они сделали? Нарушили устав. Ясно. Процодил бадран. Они могут быть свободны. Конечно, улыбнулась я, и через мгновение 10 туш оказались на полу. Матрёха распаковал пленников, и те выстроились в равну линию. Продолжим наше занятие после обеда на тренировочном полигоне. Отличная идея, улыбнулся Арахнит. Я даже предоставлю восточную площадку для тренировок. Думаю, моим воинам тоже будет полезно на это посмотреть. Первая группа ушла в лёгкой растерянности и странном предвкушении грядущей тренировки. А я ждала следующую десятку игроков, а потом ещё одну. И ещё Сценарий повторялся как по нотам, менялись только способы пленения заложников. В вечерней тренировке избежала только группа первокурсников, и то, полагаю, потому что неформальным лидером у них стал дракон, которого поддержали Сайкер и Сурин. Шалаймах тоже присутствовала среди студентов, но вела себя как-то подозрительно тихо. Как реагировать на эту странность, не знала. Решила порадоваться, хоть ее не придется гонять по площадке.